Глава 46. «Вы при исполнении, а значит, я не имею права обращаться к вам по имени». Засмотрелась на горную гряду, очертания которой просматривались сквозь завесу облаков. «Там, наверное, прохладно, свежо. Это здесь пекло, не успело солнце взойти, как термометр уже преодолел 36 градусов, а к полудню будет все 40. Лишь бы у Дани температура не поползла вверх на фоне такой жары». «Вот как!» – хмыкнул. «Понял, госпожа Мельник. Но учтите, после шести вечера я из представителя власти превращусь в гражданского. Хочется верить, что мы успеем решить все вопросы раньше. Мне нужно домой, к ребёнку». Вдруг зазвонил её телефон. Однако едва успела Арина достать из сумочки мобильной, как его перехватил Кронов. «Ирдуан?» – вытаращилась на дракона с диким возмущением. «Вот мы и преодолели вопрос правовой этики» и посмотрел на номер телефона, что высветился на экране. Номер оказался местным. «Верните телефон, вы не имеете права». Но Кронов перебил. «Имею». После чего опустил стекло и метнул телефон под колеса соседних авто. «Что ты?» Подскочила на сиденье. «А если мне звонила мама? Если с Данькой что-то не так? Ты в своем уме ящер пещерный?» выпалила, прежде чем подумала. «Ящер?» «Ты меня обозвала ящером?» В ту же секунду ударил по тормозам и направил машину в сторону обочины. Авто с визгом остановилось, подняв вокруг себя столбы придорожной пыли. «Выходи из машины», – произнёс таким голосом, что девушки кровь отлила от лица. Губы задрожали, а сердце заколотилось в груди в рваном ритме. «Эрдан», – забормотала, – «господин Кронов, простите меня, я не...» «Выходи», – я сказал. И сам вышел. Затем обогнул машину, открыл дверь с её стороны. «Или сама вылезешь, или я вытащу тебя силой. Выбирай». «Хорошо, хорошо. Я сама». Скорее выбралась наружу. «Что вы хотите сделать? Прошу вас, я ошиблась, я не подумала». Но дракон будто не слышал. Он схватил её за руку и потащил за собой в сторону леса. Скоро оба скрылись в чаще. «Вы меня убить собрались?» Еле поспевала за ним. «Да, я виновата». Сколько они шли, неизвестно, однако спустя некоторое время пришли к обрыву пугающей высоты. Кронов подтащил девушку к самому краю. «Сейчас ты поймёшь разницу между драконом и ящерицей». Отпустил её, сам же принялся расстёгивать китель. Арина меж тем стояла нежива, ни не мертва. Сильный ветер забивал лёгкие, трепал волосы и одежду, от свистящего гола закладывала уши, от высоты кровь стыла в жилах. «Какая же она дура! Нет, бы молчала! А если зверюга порешит её здесь, на кого Данька останется?» «Не страшно, Эрдан!» Снова попыталась возвать к его разуму. «Ничего, скоро станет ещё страшнее!» Расстегнул ремень на брюках. Через пару минут перед ней стоял дракон в одном нижнем белье. Грудь Кронова часто вздымалась, мышцы на животе постоянно сокращались. Кожа начала золотиться чешуёй. Под кителем дракон казался не таким мощным. «Пожалуйста!» – успела прошептать, прежде чем Ирдан подошёл к ней. И лёгким движением толкнул с обрыва, следом прыгнул сам. Падение длилось недолго, Арина толком испугаться не успела, как её схватили огромные когтистые лапы и потянули вверх. «Верни меня!» – прокричала на выдохе. «На землю!» Зажмурилась, закрыла лицо руками. Но дракон только сильнее раззадорился и устремился ещё выше. В какой-то момент Арина не выдержала такого ужаса и потеряла сознание. Затем очнулась и увидела под собой крошечные квадратики полей, тоненькие линии дорог и точки вместо домов. В какой-то момент зверь перестал набирать высоту, и он начал планировать. Арина же молилась про себя только об одном, чтобы этот ужас поскорее закончился. Ещё и воздуха стало не хватать. «Пусти!» – крикнула из последних сил. «Мне плохо!» – и задрала голову. Огромный дракон летел, широко расправив крылья. Из его ноздрей валил пар, а на чешуе поблескивало сизая наледь. Всё же тело зверя было горячим, тогда как воздух ледяным. Арина скоро и на себе обнаружила слой иния, но холода она не чувствовала, ибо сознанием всецело завладел страх. Вдруг дракон резко пошел на снижение, из-за чего у Арины заложила уши, а пространство вокруг закрутилось с такой силой, что она во второй раз потеряла сознание. Очнулась лежа на траве у края того самого обрыва. Хм! промычала, схватившись за голову. Перед глазами все еще творилась круговерть. Бедняжка не сразу поняла, где находится. Но обнаружив сидящего рядом Кронова, который совершенно спокойным видом наблюдал за безмятежно плывущими по небу облаками, вспомнила все до последней секунды. «Зачем?» – просипела охрипшим голосом, еще и в горле пересохла. «Затем», – произнес, не оборачиваясь, – «чтобы впредь ты не смела называть дракона ящерицей». «Будь на моем месте любой другой жандарм, ты бы уже сидела в участке и чувствовала себя очень скверно». «Я же попросила прощения», – села. «То всего лишь слова, а вот теперь ты сто раз подумаешь, прежде чем допускать такие сравнения». Это было жестоко, грубо и вообще ужасно, Эрдан. Только сейчас заметила, что на нём кроме брюк больше ничего нет. Кожа дракона местами золотилась чешуйками, на локтях проступали острые костяные отростки. Позвоночник выделялся куда сильнее, чем у человека, за счёт клинообразных позвонков». Всё-таки раздетыми драконов Арина ещё не видела. В ту же секунду Кронов оказался над ней, из-за чего Арина снова оказалась на лопатках.